Глава четвертая. Москва. Зил. В четверг Ксюша пришла на работу и теперь обессиленно сидела на своем рабочем месте, глядя в одну точку. Иван уехал в Болгарию, даже не попрощался, как будто и раз, что она ушла. Вот как так можно с ней? И перед Ромазом неудобно. Пошла с него в ресторан, обнадежила мужчину, а у самой сердце еще не свободно. Ромаз хороший, добрый как ребенок. Иван тоже добрый, но он... Чуть что уходит в свои размышления о работе. Она вначале даже переживала об этом и ревновала его к его мыслям о всяких затхлых египетских мумиях. Но знакомая подруга, которая уже пять лет замужем за доцентом, сказала, что все хорошие ученые такие, немного не от мира сего. Где им какая интересная мысль? Пришла, там в оцепенении впадает, словно их сонным зелем опоили. И обижаться на это глупо, надо радоваться, значит, карьеру успешную сделают. И жить с ними будешь, как за каменной стеной». А Ромас. только на нее и смотрел, ни на секунду не отвлекаясь, как на свет в окошке. Ксюше даже неудобно стало. Второй раз всего же увиделись. Неужто так бывает? Ей было стыдно, что она ничего такого же сильного к нему не чувствует. Надо взять пару дней и уехать к родственникам в подмосковную деревню. Обычно это помогало. Сменишь обстановку, загрузишь себе работу и легчает. Какой, правда, работы в начале очень холодного октября там себя можно загрузить. Родище уже, небось, сами без дела сидят. О, надо взять с собой холсты и краски и рисовать пейзажи. Виды там очень красивые, и туман сейчас запросто может в такую погоду быть. Она представила, как туман наползает на местную речку из густого леса, листья в котором отсвечивают золотом и багрянцем, и окончательно решилась. Потом все покажет Елене Яковлевне. Пусть посмотрит, чему она научилась, пока они по пленерам ездили. Сегодня четверг, возьму два дня, сегодня и завтра, плюс суббота и воскресенье. На четыре дня можно уехать. Решила она и пошла отпрашиваться. После пар поехал сразу на красный богатырь. Хорошее добротное предприятие. Внедряют новое оборудование, осваивают новые технологии. Специализируются на резиновые обуви. Делают сапоги, короткие сапожки, галоши, боты. Тема лекции «Туризм как досуг советского человека» зашла на ура. Сразу видно, предприятия и профорк хорошие сами не бедствуют, и могут себе позволить путешествовать по стране. Сейчас это действительно один из самых популярных досугов у граждан страны Советов. А почему бы и нет? Авиабилеты дешевые, в особенности по европейской части СССР, и партия «Домашний туризм» всячески поощряет. В обычной ситуации чувствовал бы себя неловко, выступая перед такой опытной в плане туризма публикой, собаку съевшей на путешествиях. Но меня грела уверенность, что у меня опыта все же побольше. Я и в Штатах неоднократно был, и всю Западную, Северную и Южную Европу исколесил. Говорить об этом, конечно, не могу, но с таким фундаментом вполне можно смотреть на людей с опломбом профессионала. Рассказал им про тематические туры, например, по пушкинским местам, про семейные экскурсии. «Очень полезно ездить на экскурсии совместно с детьми, особенно если тема экскурсии перекликается со школьной программой», — рассказывал я. «Одно дело, когда дети читают про Бородинское сражение скучный параграф в учебнике истории. И совсем другое дело, когда они посетили перед этим музей-заповедник Бородинское поле. Ну и родителям приятно вместе с детьми время провести, не так ли?» Вопросов было немного. В основном работники завода вспоминали, где они уже были и куда хотели бы съездить. Посмеялся, что это вопрос не ко мне, а к их профсоюзу. «Но вообще, надо отдать должное вашей профсоюзной организации. Вы очень много путешествуете», — заметил я, наслушавшись рассказов. «Да что там! Галопом по Европам!» — крикнула из зала полная женщина в рабочем синем халате. «Что там за три дня успеешь посмотреть? Вот, в Армению летом летали. Все бегом, бегом, бегом!» «А в Киев ездили?» «Да, марафон, поэтому Киеву пробежали», — поддержала выступившую гражданку коллега. «Один музей, второй, третий. Они к вечеру уже в один слились. Зато вам есть что вспомнить», — возразил я им с улыбкой. «Вообще, хорошее впечатление осталось от этого завода. Единственная проблема у рабочих — экскурсий слишком насыщенные. Не понимают они своего счастья». По пути домой уже почти у самого дома меня окликнул кто-то, оглянулся, оказалось, Алина чешет от метро. Давно ее не видел. Одета поскромнее, чем раньше, сбросила килограмма три, да еще и не в самых интересных местах. Так что понятно стало, почему Альфреда на нее было запал. Прямо тебя, Синеталия, получилась, И окна ее внешности, цыганское в бытие сказалось положительно. «Привет!» — улыбаясь, догнала она меня. «Как дела, молодой папаша?» Папаша в квадрате, можно сказать?» «Спасибо, все отлично. Сама как?» «Ну, у меня все не слава богу. Миша развод не дает. Приходится разводиться через суд, а там тоже борются за ячейку советского общества. Один раз дали три месяца, подумать. Потом женщины на работе, говорят, еще могут дать и только с третьего раза разведут». «Это на полгода может все растянуться», — прикинул я. «Да, замужем побыла месяц, а разводиться полгода буду». Я что хотел тебя попросить? В тебе цыган такой ходит, Альфреда. Так вот, я его недавно с девчонкой совсем молоденькой видела. Предупредил бы ты ее, если знаком с ней, что такие встречи чреваты. А то жалко девку, красивая, все при ней. Можешь ей про мою историю рассказать в качестве примера? Альфреда не цыган, рассмеялся я. Хотя да, только сейчас задумался, что сильно похож. На самом деле он итальянец, докторская у нас в МГУ пишут. — Как итальянец? — остановилась, опешив Лина. — Ну как? — Альфредо Маретти, итальянский гражданин. Мы с ним в ГДР на конференции познакомились. Вот он и прикатил в МГУ докторскую писать. — Мать моя женщина! — потрясенно проговорила она. Мы уже вошли в подъезд, я пошел пешком по лестнице, а Лина с крайне озадаченным видом нажала кнопку вызова лифта на автомате. Москва, дом Ивлевых Лина стояла у лифта и потерянно смотрела Пашки вслед. «Это что же получается? Я итальянца отшила!» — в ужасе думала она. «Будущего доктора каких-то наук? Да даже не важно каких, они все хорошо живут. Вот же дура! Хотя и он дурак, но что ему стоило сказать, что он не цыган?» Москва, Институт археологии Вантовый дело поглядывал на часы, его переполняли эмоции, хотелось срочно что-то предпринять, а надо было досидеть до конца рабочего дня. Воспаленная фантазия рисовала перед глазами счастливую Ксюшу в обнимку с высоким крепким кавказцем. Иван метался, как загнанный дверь между отделом и лестницей, где все курили и, в конце концов, не выдержав, отпросился с работы и помчался домой. Первая мысль была посоветоваться с мамой, но, представив себе, что скажет мама, если узнает, что Ксюшу видели с грузином, он тут же ее отмел. Даже если потом удастся Ксюшу у Кавказца отбить, мать ее за такой живьем съест. С кем бы посоветоваться, что же делать? «Пашка, он всегда умные советы дает». Галия занята была с детьми. Меня вышли встречать Загит и пес, вручил тестью толстый сверток с какими-то презентами от красного богатыря, и он отнес его на кухню. Ирина Леонидовна вышла поздороваться с одним из малышей на руках, держа его столбиком. Это кто у нас? посмотрел я на затылок. Русик, покушал маленький. Сын в ответ мне громко отрыгнул, мы все покатились со смеху. Глаз из глубины души! прокомментировал, улыбаясь, загид. Вскоре вышла Галия с Андрюшкой, вручила его дедушке и усадила меня ужинать. Пока ела, она распаковала презент от красного богатыря и буднично раскладывала банки с отечественными и импортными консервами. Что-то в шкаф, что-то в холодильник. «Кальмары, язык... О! А это что такое?» Удивленно разглядывала она большую металлическую банку. «Перец фаршированный. Попробуем?» «Давай», — кивнул я. «Глобус венгерский. Должно быть вкусно». Загид с интересом наблюдал за дочерью. «Папка твой стол заказов какой-то ограбил», — сказал он Андрюшке. Хотел пошутить по этому поводу, но не успел, в дверь позвонили. Галия метнулась открывать, пока из-за стола вылезал. В квартиру влетел, как ошпаренный, Иван Алдонин и, протиснувшись мимо матери, уставился на меня. «Выйди на минутку, поговорить надо, Паш!» — попросил он. «Вань, а что ты так рано?» — забеспокоилась Ирина Леонидовна. «Что-то случилось? С командировкой опять проблема. Снова не тебе лет прислали?» «Ничего плохого с командировкой. Все хорошо, мам», — ответил Иван с таким видом, как будто война началась. Поспешил выйти к нему, чтобы не нагнетал мне тут обстановку. Ирине Леонидовне глазами показал. «Не волнуйтесь, сейчас во всем разберемся». «Ты чего?» — спросил я его, прикрыв за собой дверь. «Пойдем ко мне». Покосившись на мою дверь, за которой наверняка уже грела уши его мать, открыл он квартиру и прогласил меня жестом. Зашли, он плотно прикрыл дверь и повернулся ко мне. «Я Ксюшу дома застать не смог, а завтра уже уезжать». «Понятно», — сказал я, а сам с тоской подумал, что на кой мне это все. Только хотел поработать хоть немного, да и учебы совсем забросил с этой автобазой. Статья про Бухару не закончена. Еще и доклад на конференцию нужно подготовить. Хорошо, хоть не так срочно. Я уж про записки для Межуева не говорю. Завтра кровь из носа, надо в спецхран попасть. Заодно и про Бухару материалы попробую найти. Из КГБ нюхом чую, вот-вот позвонят, потребуют новую какую-то лекцию прочитать. Но не до любовных мне твоих страданий, дружище. Друг видел ее вчера с каким-то грузином, она не шутила, что порвала со мной. «Поздно и ласковые письма из Болгарии писать. Что мне делать?» Вывел меня из раздумия Иван. «Слушай, а чего ты хотел? Девушка жила с тобой? Жила. Замуж хотела семью детей. А ты что? Работой прикрылся?» «Ну ты ж сам понимаешь, командировка, Болгария, ну нельзя было отказываться. Сам же говорил, надо ехать». «Слушай, я все понимаю, что так оно и есть, но ты же, блин, археолог, специфику своей работы знаешь. Ты на кой тянул с предложением и свадьбой? Что, у тебя сомнения были, что тебя скоро в новую длительную командировку дернут?» «Мама говорила, что не нужно спешить, мол, в прошлый раз поспешила, потом развод. Нужно узнать друг друга получше. И если чувствуешь, что женщина твоя, то нечего тянуть, пока не передумала или не увели». И вот Галею спроси, сколько прошло после нашего знакомства, перед тем, как она предложение от меня получила. Ты же, и Ксюшу, постарайся понять. Ей же под тридцать. Сидела себе тихо после предыдущего брака, отчаялась уже, что нормального мужика можно найти, а тут ты. Она и вдохновилась и жила. А подруги ей, небось, говорят, твой последний шанс жениться и детей завести, а то года идут, времени умалимо одноклассниц дети уже в школу пошли. Она все предложение от тебя ждет-ждет, никак не дождется. Ты меня извини за прямоту, но правильно она от тебя ушла. «Да-да». Ответил я на его немой вопрос в глазах. «Сейчас экспедиция. А потом бы у тебя докторской случилось. Тебе некогда жениться. Знаешь, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет оправдания. Сколько она тебя уговаривала жениться? Ты все не готов был». «Да я был уже готов», — возразил Иван. «А почему не женился?» «Это же элементарно все делается. В течение месяца Полиповой липовой о беременности вас расписали бы и все дела. Или пока хоть заявление подать о жениться после возвращения из экспедиции...» «Ну, Ксюша, свадьбу хотела», — возразил Иван. «Как у людей». «Конечно, хотела». Нормальное желание для женщины ее возраста. Чайни не оба, в обоих работа приличная, с хлеба на воду не перебиваетесь, есть на что погулять? Вам что, месяца не хватило бы гостей собрать в столовке ЗИЛа или твоего института? Или она условием поставила свадьбу в Букингенском дворце организовать, а королева тебе сказала, что ближайшие полгода там уже все расписано?» «Блин, и что мне делать теперь?» «Уже ничего. Что тут сделаешь? Езжай в Болгарию, раз ты уже так решил. Развел я руками». «А если заявление сейчас подать?» «Когда? Ты же завтра уезжаешь». «Вечером поезд. С утра можно успеть». «Ну, не знаю, — усомнился я. Согласится ли она, когда у нее уже другой вариант появился? Имей в виду, если ты ее сейчас из новых отношений выдернешь, а сам потом не женишься, это будет огромное свинство». «Да женюсь я!» — удивленно взглянул на меня Иван. «Ладно, спасибо, прав ты. Надо было не маму слушать, а невесту. Поеду, подожду ее у дома. Мне еще цветы где-то купить». «Ну, удачи!» — скептически взглянул я на него. Вышел из квартиры, закрыл дверь, постоял немного, задумавшись, не слишком ли я жестко с ним. «Ну да, есть такое. Испугался, что долго придется все эти его отношения разруливать» и несколько свирепо начал резать правду матку, но с другой стороны. Разобрались действительно быстро. Иван меня водку не посадил с ним пить и изливать душу, а будет, наконец, что-то делать, чтобы сохранить свое счастье. Ну, я тоже виноват. Надо было в прошлый раз, когда он меня этим вопросом озадачил, не юлить, опасаясь обидеть, а сразу вот так все и выложить. Правда, чувствую, он бы тогда меня сейчас донимал вопросом, где кольца, как у нас, с Галией купить. — Мужику сколько? За тридцать? Нет, эти ученые очень медленно взрослеют. Вернулся домой и ободряющий всем улыбнулся. — А Ваня где? — с беспокойством спросила Ирина Леонидовна. — Да дома пока, но ну, уезжать собирается, — объяснил я. — Я на минутку, — сунула она мне Русика и поспешила домой. — Интересно, бегал бы он так, если бы его друг Ксюшу с грузином не встретил? — спросил я, когда за ней закрылась дверь. Вот же собака на сене, и сам не женится и другому не дает. С каким грузином? Испуганно уставилась на меня Галия. С ромазом? Они что, встречаться стали? Так, с интересом взглянул я на нее. Что еще за ромаз? И почему ты в теме? На рынке познакомились в воскресенье. Виновато посмотрела на меня жена. На ското твой к нему отвел. Я у ромаза помидоров маринованных наелся и чеснока, а у детей потом животы болели. «Понятно. Пока ты трескал и чеснок, он Ксюшу склеил. Рассмеялся я. Ну, вы девчонки, даете. Ты, главное, матери Ивана не расскажи об этом. Пусть сам Иван разбирается, что ей можно сказать, а что нет. Что теперь будет?» С беспокойством смотрела на меня жена. «Что будет, то будет», — обнял я ее одной рукой. «Главное, чтобы все были счастливы, да?» Но тут, похоже, у всех стать счастливыми не получится. Третий лишний вопрос только в том, кто будет третьим, Иван или Ромас? Для нас, конечно, лучше, если Ксюша останется с Иваном. Почему? Мы ее знаем, мы Ивана знаем. И трудно не согласиться, что они хорошая пара, верно? До этого разногласия с бы ходили тихо и мирно. Видно было, что характерами сошлись. А Рамаза я, в отличие от тебя, не знаю». И, кроме того, если Ивана Ксюша прокинет, он может и в депрессию впасть. Догадайся, с кем он будет водку пить и свой душевный разлад обсуждать часами. Сразу даю подсказку — не с тобой, ты кормящая мать. На этом пришлось прерваться, хотя меня несло, как Остапа Бендера во время сеанса одновременной игры в шахматы. Вернулась Ирина Леонидовна, и выглядела она расстроенной. У вид сразу стал виноватым. Подмигнул жене, чтобы она не заморачивалась. Нет ее вины тут ни в чем. Только разложился на кухне, чтобы начать работать, как зазвонил телефон. «Привет, ты дома? Я сейчас заеду», — услышал в трубке голос Фердауса. «Приезжай, конечно», — ответил я, хотя левый глаз у меня нервно дернулся. «Все нормально?» «Да-да, не переживай», — радостно ответил он. Он приехал минут через сорок с Дианой. Как раз у Ирины Леонидовны дежурство закончилось. Она попрощалась и ушла. А минут через пятнадцать ильхаджи же приехали. Сестра сразу к галее собралась. «Вот вы вовремя!» — улыбнулся я ей. «Поможешь детей укачать?» «Вы так и планировали!» — поддакнул Фердаус. «Да, дорогая!» Сестра молча махнула на нас рукой и тихонько приоткрыла дверь в спальню. «Ладно!» — взял меня за локоть зять и подтолкнул на кухню. «Смотри, что у меня есть!» — положил он передо мной на стол коробку. «Это то, что я думаю?» — сразу догадался я и принялся распаковывать подарок. Загид же с любопытством перегнулся через стол, наблюдая за мной. Внутри оказался калькулятор Бомер 901Б. «Какой красавчик!» — искренне восхитился я. «Спасибо, дружище!» «А это что?» «Это зарядное устройство для аккумуляторов», — пояснил Фердаус. «Опа!» «Так тут аккумуляторы, а не батарейки!» — поразился я. «А второй комплект взять случайно не догадались?» «Обижаешь», — полез Фердаус в карман. «Теперь главное, чтобы зарядка к нашей сети подошла. Принялся я читать ее параметры». «И чего?» — с любопытством спросил Загид. «А хрен его знает», — рассмеялся я. «Какая у нас частота в сети? 50 Гц?» «Боммер — это кто? Американцы?» — разглядывал я коробку. «Там у них вообще сеть другая. Спалим сейчас нафиг все. Трансформатор нужен». «И что, не получится сейчас работать?» — расстроился Фердаус. «Ну почему? Простые батарейки поставлю пока, правда, их надолго не хватит. Как думаешь, европейские аккумуляторы с зарядкой можно в Березке купить?» «Не смотрел, не знаю. Европейский говоришь. Так Амаль пришлет из Парижа, если здесь не найдем». «Спасибо, я твой должник». Приложил я руку к груди. «Да ладно!» — рассмеялся Фердаус, а я включил свой новый аппарат. «Ага, заряд в аккумуляторе есть, батарейки на смену тоже, боже! Как там говорил один злобный хоббит, моя прелесть? Но ну, теперь у меня работа гораздо быстрее пойдет!» Москва, Министерство автомобильных дорог РСФСР Костенко давно знал Волкова, знакомы они были еще с Дорожного управления, куда их распределили после институтов, как молодых специалистов. Потом жизнь их раскидала, но тем сильнее была радость, когда они неожиданно встретились в стенах министерства. С тех пор регулярно ходили друг к другу в гости. Костенко, конечно, поднялся повыше в своей карьере, но знал, что забывать про друга, зазнавшись, последнее дело. Никогда не знаешь, где через пару лет будешь трудиться ты, а где он. Николай Иванович выбрал бутылочку коньяка посолиднее и пошел в гости к приятелю. О, «Николай Иванович, проходи, дорогой!» — радостно приветствовал его Волков. В университете они, конечно, обходились без отчеств, но уже при встречах в министерстве завели шутливую манеру величать друг друга по имени-отчеству. Костенко поставил бутылочку на стол, и Волков, подмигнув ему, тут же выставил стаканы и шоколадные конфеты лимонные. «Ой, Игорь Гаврилович, как в старые добрые времена!» — заулыбался Костенко. «Помнишь, как водку карамелью закусывали?» Они выпили, вспоминая прошлое, а затем уже Костенко рассказал ему о своей проблеме. «Понять бы еще, что за игру он ведет!» — жаловался Костенко Волкова на Самедова. «Весь такой вежливый гад, приторно улыбается, и все на студентов своих валит, представляешь? Да я такого не говорил, да я ничего против не имел!» Она на курсе все знают, что мою дочь из комсомольского прожектора за недостойное поведение выперли. Вот как это? — А главное, зачем? — Действительно, зачем? — задумался Волков. — Да, я наведу справки о нем. Может, и ясно станет? — Спасибо, дружище. Владивосток. Оксана сидела в гостинице одного окна. За весь день сын так и не приехал. Завтра уже надо ехать в Хабаровск, чтобы успеть в субботу на самолет до Москвы. «Интересно, придет Рафик ее проводить? Что же все дети-то такие неблагодарные выросли? Тот же Рафик, готов чужому пацану до конца дней своих или его задницу подтирать, а о родителях и слышать не желает. Как же так? Почему? Почему все так? Только с Галией отношения наладились?» Надо было и здесь молчать, но сил не было сдержаться. Так обидно стало и за сына, и за себя. Рафик на чужих людей готов жизнь свою положить, а о матери родной вообще не думает. Что теперь делать? Еще одного шанса они и не дадут. Москва, Садовое кольцо Иван простоял с часу подъезда, замерз и засел в подъезде прямо на ступенях лестницы, откуда была видна дверь коммунальной квартиры, где в одной из комнат жила Ксюша. Он был у нее всего один раз, и то недолго. Даже не запомнил, какая из десятков дверей в общем длинном коридоре ее. Жильцов в этой коммуналке было слишком много, поэтому у каждой семьи был свой звонок. Иван насчитал их одиннадцать. Он раз пять звонил в звонок, подписанный Мишина К.А. Но никто так и не вышел. Самое худшее было то, что неясно было, позвонил он или нет. Звонка не было слышно. Комната далеко от входной двери. Может, сломался? Когда же Иван зажал звонок и стоял так какое-то время, прислушиваясь, вышел мужик в трусах и майке. «Вечер уже. Люди детей спать укладывают, а ты все звонишь и звонишь. Вся коммуналка слышит. Проваливай отсюда!» Разорался сосед. «Еще раз тебя здесь увижу, милицию вызову!» Пришлось Ивану опять на улице торчать. Как стойкий ловянный солдатик он прождал Ксюшу еще часа полтора. Зверски замерз, расстроился, если не сказать хуже, опять представлял подругу в объятиях грузина. Вернулся домой, попробовал заглушить свое отчаяние водкой, но не помогло. А ночью у него поднялась температура и начался сильный кашель.